Молодые друзья и старые враги. Плохо быть человеком конца века. Но еще хуже быть человеком переломной эпохи, не сумевшим ее перерасти. Одна система ценностных представлений распалась, другая не сложилась. Обломки первой, смешиваясь с начатками второй, образуют странную взвесь, сквозь которую не видно низги. Историки последующих поколений много писали о безволии Александра Павловича, путая проблему личных качеств будущего монарха с проблемой общих жизненных ориентиров его поколения. Женственной изменчивости характера цесаревича не было и в помине. Был эффект лицедейства, игровой смены масок, позволявший скрыть истинное лицо, волевое и жесткое. Но не было и ориентиров. Сферу идеального сознание Александра Павловича покрывал разноцветный туман у смыслов. Все смешалось в этой сфере. Размышления о народном представительстве и о духе законов, об истинной монархии и о христианском долге, о правах гражданина и о родовых правах монарха. Это-то смешение и парализовало подчас Александра, повергало в шок, приводило в ступор, создавало видимость безволия. Помазание и венчание на царство было для него красивым ритуалом, не более того. О своей будущей участи он размышлял или в сухих терминах теории управления государственным механизмом, или в чувствительных образах семейственной гармонии России матушки и царя-батюшки. Но политический прагматизм великого князя, раскрашенный в сентиментальные тона, приходил в полное противоречие с живым и очень сильным монархическим инстинктом, который был в полной мере унаследованным от предков и развит самим строем дворцовой жизни. Мечта об уходе до и вместо коронации – потому и пришлась по сердцу юному Александру, что разом сняла все неразрешимые противоречия, указала путь в обход Голгофы, предназначенный цесаревичу правом рождения. Но тешить себя этой иллюзией можно было лишь до 1796 года. Воцарение отца отрезвило сына и раз навсегда лишило его надежды на добровольное отступление. Ибо после принятия Павловского закона о престолонаследии Александр стал официальным преемником и обязан был понять, что никто никуда его не отпустит. Разве что в сибирскую ссылку, если разгневанный Павел когда-нибудь сочтет своего старшего сына реальным заговорщиком и опасным конкурентом. Или под домашний арест, если отец рассудит изменить им же утвержденное законодательство и переназначит наследника. Сопротивляться грядущему воцарению отныне было не только бесполезно, но и опасно. Единственно возможный путь к отречению лежал теперь через принятие царства. Возможно, именно об этом в других осторожно намекающих предельно ритуализованных выражениях говорили с Александром молодые друзья во время московских торжеств, когда под прикрытием всеобщей суматохи они обсуждали записку Николая Новосильцева о предстоящей совместной работе. Как бы то ни было, к 27 сентября 1797 наследник окончательно переформулировал свои ближайшие жизненные задачи, о чем немедленно известил Лагарпа. Отъезжающему за границу Новосильцеву было вручено тайное письмо. «Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены». Если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задачи даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкую в руках каких-либо безумцев. Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей».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 виде процветания своего отечества и наслаждаясь им.